Глава 10. Мы поскакали на юг. Мы продвигались вперёд осторожно, потому что нам сказали, будто бы дочани всё ещё находятся в этой части графства, хотя сами мы не видели ни одного. Степа молчал до тех пор, пока на заливном лугу мы не проехали мимо кольца каменных стволов, одно из загадок, оставшихся ещё с древних времён. Такие кольца можно встретить по всей Англии.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 Верная примета, сказал священник. Далеко ли до Кридянтона? вмешался я в разговор. Если идти пешком, на дорогу уйдёт всё утро, господин. Ты видел там дочан, спросил я. Да, господин, видел, кто их возглавляет. Не знаю, господин, у них есть знамя. Священник кивнул. Оно висит на доме епископа, господин. На нём нарисована белая лошадь. Итак, там был свей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 Мы со Степой спрятались в лесу на Холмее, оттуда рассматривали часовых у ворот и людей, наблюдающих за пастбищем, где 40 или 50 лошадей щипали первую весеннюю травку. Я мог разглядеть дом отды старшего, где воссоединился с Милдрет после боя у Синуита, а также треугольное датское знамя, развевающееся над самым большим домом, принадлежавшим епископу. Западные ворота были открыты. хотя хорошо охранялись, и несмотря на часовых и щиты на стене, город выглядел вполне мирно. На этом холме следовало бы находиться с Саксом, подумал я, наблюдающим за ворогом и готовым на него напасть. Но вместо этого дотчани расположились тут, как ни в чём не бывало, и никто не тревожил их. Как далеко отсюда до Окмундтона? спросил я Степу. Мы сможем добраться туда к закату? Не заколебался Если отдам младший действительно в Окмунттане, то зачем мне туда ехать? Он был моим врагом и поклялся меня погубить. Правда, Альфред вручил мне клочок пергамента, приказывающий Одди встретить меня добром. Но какую силу имеют написанные слова против ненависти? Не бойся, Одда тебя не убьёт, сказал Степа, снова меня удивив. Очевидно, он догадался, о чём я думаю, и повторил: Он тебя не убьёт. Почему? Потому что я не буду ждать, пока он тебя убьёт, ответил Степа и повернул свою лошадь на запад. Мы добрались до Окмундтона в сумерках. Этот маленький городок вытянулся вдоль реки под защитой высокого известнякового холма, на котором крепкий палисад обеспечивал убежище на случай прихода врага.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 Проговорил он, сделав знак слуге, который принес нам кувшины с Элем. «Одды здесь?» — требовательно спросил я. «Отец — да, а сына тут нет». Я выругался. Мы явились сюда с посланием для Олдермена Одды-младшего, но обнаружили здесь только его раненого отца, Одду-старшего, который раньше жил в Окмунтоне. «Ну а где же сын?» — спросил я. Харальда покоробила моя резкость, но он остался вежлив. «Олдермен...»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 И он желать знать, почему доччане до сих пор в Дефнаскере. Мы сожгли их корабли. Мы перерезали тех, кто охранял эти корабли. Мы прогнали доччан из Сину и Тавы, а вы разрешаете им жить здесь, почему? Никто не ответил. В комнате не было женщин, потому что Харальд Авдавев не женился вторично. И сейчас в качестве гостей за ужином присутствовали сплошь его воины и летаны.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 Она сперва попыталась оттащить больного от дверей и увезти обратно в постель, а потом прошла мимо него в зал, поглядела на меня и сделала то же самое, что сделала в момент нашей первой встречи. Тогда, помнится, ее привели насильно, чтобы выдать за меня замуж. Она ударилась в слезы. То была Милдрид. Она была одета, как монахиня, светло-серое платье, подпоясанное веревкой, на которой... висел большой деревянный крест пряди её волос выбивались из-под плотной серой шапочки милдред сперва уставилась на меня а затем ударилась в слёзы перекрестилась и исчезла мгновение спустя от до старшей слишком слабый чтобы долго держаться на ногах последовал за ней и дверь закрылась ты это ты вправду желанный гость эхом повторил харольд слова отд Но почему дотчане тут желанные гости, спросил я. Как выяснилось, потому что Отдам младший заключил с ними сделку. Харальд объяснил мне это за ужином. Никто в сдешней части Дефнаскира не слышал, что корабли Свейна были сожжены у Синуита. Все знали только, что войны Свейна, а также датские женщины и дети двинулись на юг, сжигая и грабя всё на своём пути, что Отдам младший отвёл своё войско в Экскенкестер и приготовился к осаде. Но вместо осады Свен предложил переговоры. Датчане совершенно внезапно прекратили набеги и обосновались в Кридиантии, послали в Экскенкестер своих представителей. И вот Свен и Ода заключили друг с другом мир. Мы продаём датчанам лошадей, сказал Харальд, и они хорошо платят. 20 шиллингов за жеребца, 15 за кобылу.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 потому что надеялся в южном Дефнаскере оправиться после поражения у Синуэта. Его люди могли тут отдохнуть, подкормиться, изготовить оружие и раздобыть лошадей. Свейн берег своих людей и укреплял их силы. «Это было не мое решение», — защищаясь, — сказал Харальд. Так приказал Олдермен. «А король велел Одди изгнать Свейна из Дефнаскера», — заявил я.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 чтобы каждый человек в большом зале мог меня услышать. Но начал было Харрольд, а потом покачал головой. Без сомнения, он собирался сказать, что отдам младший олдермен Дефнаскира велел им продавать лошадей, но голос его прервался и замер. Что приказал король? спросил я Степу. Больше никаких лошадей, прогремел тот. Наступила тишина.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 Он давал мне понять, что слишком слаб, чтобы биться. «Сколько людей у Одды в Эксконкестере?» — спросил я. «Ну, человек сто, может, сто двадцать. Следует собрать фирт». «Я не получал таких указаний», — бросил Харальд. «А ты бы хотел их получить?» «Конечно». Теперь он на меня рассердился. Я говорил Одде, что мы должны прогнать Свейна, но он не слушал. А Отда сказал тебе, что король приказал собрать Фирт. Нет, Харрольд помедлил, глядя на освещённую луной дорогу. Мы ничего не слышали о Бальфриде, кроме того, что его победили враги и что он прячется, и мы слышали, что Дачани заняли весь Уэссекс, а ещё больше их собирается в Мерсии. Отда не собирался атаковать Свейна, когда тот высадился. Он думал о том, как защитить себя, ответил Харрольд и послал меня к Тамуру.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 Позади нас в городе вдруг завыла собака, и он повернулся туда, как будто звук этот возвещал беду. Но вой оборвался резким визгом. Харальд пнул камень на дороге. "Свен пугает меня", внезапно признался он. "Он страшный человек", согласился я. "Он умный, умный, сильный и нейстовый", дочанин сухо проговорил я. Свен бежал олосный, продолжал Харальд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 но он да может помешать сбору фирда. Он заключил со Свейном соглашение и не захочет, чтобы я нарушил его. Люди послушаются Олдермена, а не меня. "А как насчёт его отца?" спросил я. "Послушаются ли люди его?" "Послушаются", кивнул Харальд. "Но его отец тяжело волен. Это чудо, что он вообще жив. Может, он жив, потому что с ним нянчится моя жена?" "Да".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 серебристо-белую под черными деревьями. «Твой сын мертв», — сказал он. Малыш подавился и умер. «Подавился чем?» «Галькой», — сказал Харальд. «Маленькие дети тащат в рот все подряд. Должно быть, он подобрал гальку и проглотил ее». «Гальку?» — переспросил я. «И никто этого не заметил?» «С ним была женщина, но...» Голос Харальда замер.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 мог и жить. И вот, оказывается, умер мой сын Утрит младший, которого я едва знал. Эдуарду стало легко дышать, а мой Утрит дёргался, извивался, боролся за каждый вдох и умер. Поверь мне, очень жаль, сказал Харильд. Не я должен был рассказать тебе об этом, но тебе нужно было узнать обо всём перед тем, как ты снова увидишься с Милдрет.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 на то, чтобы большинство фир до сюда добралось, а молодой олдермен попытается вставить нам палки в колёса. И что именно он сделает? Полагаю, велит танам не обращать внимания на приказ. А что сделает Свен? Попытается нас убить, предположил шериф. И у него есть 800 человек, которые могут очутиться тут уже завтра, сказал я. А у меня всего 30, уныло заключил Харальд.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 сидела у постели крёстного, крепко сжав руки, прикрытые рукавами серо-платья, и пристально смотрела на меня. В её глазах был вызов. Пусть я только осмелюсь приказать ей бросить отдо и отправиться в крепость. Мне жаль, произнёс я ей. Чего именно? Жаль нашего сына. Ты не был ему отцом, обвиняюще сказала моя жена, и глаза её сверкнули.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 Посмотрела на шерифа, и я увидел, насколько утешили её слова Харольда, хотя она всё ещё плакала. Она погладила свой деревянный крест, а потом Одда, старший, похлопал её по руке. "Если придут дотчаня, господин", сказал я Одде. "Я за вами пошлю". С этими словами я повернулся и вышел из комнаты. Я не мог выносить вида плачущей Милдрит и мыслей об умершем сыне.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 Шериф посмотрел вверх, на массивный стропило главного зала и, возможно, подумал о том, что видит свой дом в последний раз, потому что датчане могут прийти и сжечь его. Харальд перекрестился. «От судьбы не уйдешь», — бросил я ему. А что еще можно было сказать? Датчане впрямь могли прийти, дом мог сгореть, но все это были мелочи по сравнению с судьбой королевства.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 и никто из нас не знал, как долго мы сумеем удержать собравшихся людей. Если датчане не придут, тогда нам самим придется идти к ним и изгонять их из Кредиантона, а для этого требовались большие силы, чем весь фирт Дефнаскира». «Отда-младший никогда не допустит, чтобы собрался весь фирт», — подумал я. Он и впрямь такого не допустил, потому что, когда кончился дождь и были прочитаны полуденные молитвы, Отда сам явился в Окмундан, и не один, а с шестью своими войнами в кольчугах и столькими же дотчанами в полном вооружении. Солнце только-только взошло, когда они появились из-за деревьев на востоке. И солнечные блики засияли на кольчугах и на наконечниках копий, на уздечках и стременах, на полированных шлемах и ярких умбонах щитов. Люди отда растянулись по пастбищу по обе стороны дороги. И приблизились к Коквунтану длинной линией. В центре виднелись два штандарта: один с чёрным оленем, с знаменем Дефнаскера, а второй датский треугольник с изображением белой лошади. Боя не будет, сказал я Харальду. Почему? Их слишком мало. Слейн не может позволить себе терять людей, поэтому и явился, чтобы поговорить. Я не хочу встречаться с ними там.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 Он молча взглянул на людей, перегородивших улицу, и, казалось, счёл их не стоящими внимания. Его с нами с белой лошадью держал второй всадник, с таким же обветренным, как у господина лицом, обожжённым солнцем и снегом. Харальд, отдав младшего иехал вперёд, оставив двух дотчан позади. Отда, как всегда был при напряжён. Сверкающие кольчуги, чёрный плащ покрывал гриву лошади. Он улыбнулся так, будто обрадовался встрече. Ты собрал Фирт. Почему ты это сделал? Потому что так приказал король, ответил Харед. Он до всё ещё улыбался. Он посмотрел на меня и, казалось, вообще меня не заметил. Потом взглянул на двери дома, откуда как раз появился Степа. Богатырь только что поговорил с отцом и старшим, а теперь удивлённо уставился на его сына. Степа. сказал Олдермен. Верный Степа. Как я рад тебя видеть. Я тоже рад, господин. Мой верный Степа. О, да явно был доволен, что к нему вернулся прежний телохранитель. Поди сюда, приказал он, и Степа протопал мимо нас, чтобы опуститься на колени в грязь перед лошадью Отды и благоговейно поцеловать сапог хозяина. "Встань", велел Отда. "Встань. Когда ты со мной, Степа, то спрашивается, кого нам бояться?" Нам некого бояться, господин. Вот именно некого, повторил Отда и улыбнулся Харольду. Так ты сказал, что король велел тебе собрать фирт. А что, в Уэссексе есть король? Да есть, твёрдо ответил шериф. Король, который прячется на болотах, произнёс Олдерман достаточно громко, чтобы его услышали все люди Харольда. Он может быть король лягушек или властелин угрей? Что же это за король? Я ответил за Харальда, заговорив по-дацки. «Король, который приказал мне сжечь корабли Свейна, что я и выполнил. Я сжег их все, кроме одного, который оставил себе, и этот корабль до сих пор у меня». Свейн снял свой кабани-шлем и посмотрел на меня. В его взгляде все еще не было узнавания. Он походил на взгляд того огромного змея, что грызет древо жизни Игдрасиль, желая, чтобы настал конец времен. «Я сжег белую лошадь», — сказал я Свейну, «развел костер и славно погрелся у огня». Вместо ответа Свейн сплюнул. «А вот этот человек рядом с тобой. Теперь я обратился к Одди по-английски, сжег церковь в Синуите и убил монахов. Тебе прекрасно известно, что этот нечестивец проклят небесами, адом и людьми на этой земле. И все же ты взял его в союзники». Никак это вече дермо говорит за тебя, поинтересовался Одда у шерифа. Сейчас с тобой поговорят мои люди, ответил Харальд, указывая на воинов за своей спиной. Но по какому праву ты собрал фирд, спросил Одда. Я здесь не олдермен. А кто сделал тебя олдерменом? парировал шериф. Он сделал паузу, но Одда не ответил. Король лягушек? спросил тогда Харальд. Властелин угрей? Если Альфред больше не имеет власти, значит и ты утратил свою. Отдо явно удивила неповиновение Харрольда. Он наверняка разозлился, но не выказал раздражения, а продолжал улыбаться. Я вижу, ты не очень хорошо представляешь себе, что происходит в Дефнаскере, сказал он шерифу. Так объясни мне, ответил тот. Объясню. Но мы поговорим за обедом, Отдо взглянул на небо. показавшееся ненадолго солнце скрылось за облаком знобящий ветер ерошил камыш, которым была посыпана улица. И давай-ка зайдём под крышу, предложил Отда, пока опять не начался дождь. Поначалу некоторые детали вызвали у нас споры, но всё уладилось довольно быстро. Датские всадники отступят в восточный конец города, а люди Харольда вернутся в крепость. Каждая сторона сможет взять в дом по 10 человек.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 золотого алтаря в сину идти не оказалось. И поэтому ты жжёг монахов? Я жжёг их живьём, кивнул он и согрел руки у пламени костра, на котором они горели. Свейн улыбнулся этим воспоминаниям. Ты мог бы снова присоединиться ко мне, предложил он. Я прощу тебе сожжённый корабль. Не хочешь снова сражаться бок о бок со мной? Мне нужны смелые воины. Я щедро плачу.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 присоединился к Гутруму, и они вдвоём заявили, что Этельвальд будет королём Уэссекса, а почему бы и нет? Разве не он сын покойного короля? Разве не он должен царствовать? Харальд Растернна посмотрел на меня. Он не знал решения Вулфера, и ему тяжело было услышать эти новости. Вулфер и вправду с Гутрумом, кивнул я. А этому Этельвальду, сын Этельреда, станет королём Уэссекса. заявил Одда. А у Этельвальда сейчас тысяча мечей. Эльфрид из Кента присоединился к датчанам. Датчане в Лундене, в Скиапеге и на стенах Контворабурга. Весь северный Уэссекс в их руках. Датчане здесь в Дефнаскере. А теперь объясни мне, Альфред, он король чего? Уэссекса, ответил я. Одда смотрел на Харрильда, не обращая на меня никакого внимания. Мы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 «Двинется к нашим берегам целые армии датчан и флотилий викингов, и что ты тогда будешь делать?» Харальд беспокойно дернулся. «А что будешь делать ты?» — поинтересовался он. Отда указал на Свейна. Тот, когда ему перевели вопрос, впервые заговорил. Я переводил для Харальда. «Уэссекс обречен», — сказал Свейн своим скрижещущим голосом.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 Так вот, в чём дело. Он пообещал тебе трон, бросил я обвинение Одде. Вани учас виня и то разумнее тебя, отвествовал Олдермен, но я знал, что прав. Гутрум собирался посадить на трон Уэссекса Этельвальда, но Свейн враждовал с Гутрумом и хотел сделать королём своего человека, Одду младшего. Король Одда, издевательски проговорил я и сплюнул в огонь. Олдерман с удовольствием убил бы меня за это, но поскольку мы с ним сейчас присутствовали на переговорах, вынужден был проглотить оскорбление. Посмотрев на шерифа, он сказал: "У тебя есть выбор, Харальд. Ты можешь выбрать жизнь или смерть". Харальд молчал. Он только сейчас узнал об измене Вулфера, и эта новость ужаснула его. Вулфер был самым могущественным из Олдерманов Окссекса.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 собрался по королевскому приказу. Заговорил я вместо шерифа, а собрать его король приказал для того, чтобы выгнать дочан из дефнаскера. От дав вместо ответа плюнул в огонь. Мы победили Свейна, сказал я. Его корабли сожжены. Он похож на побитую собаку, которую ты из жалости приютил. Когда это перевели Свейну, тот словно бичом хлестнул меня яростным взглядом. И Свейн продолжал я так, как будто его тут не было. Должен был изгнать и уйти их Гутруму. У тебя здесь нет власти, возразил Одда. А ошибаешься, у меня есть власть. Ибо я действую от имени Альфрода, ответил я. А ещё, у меня есть письменный приказ, который гласит, что ты должен изгнать Свейна из графства. Приказы Альфрода ничего не значат, заявил Одда. так что ты лишь попусту квакаешь, как лягушка на болоте». Он повернулся к степи. «Ты еще не закончил свои дела с Утридом?» На одно биение сердца степа заколебался, но потом ответил. «Да, господин, так закончи их сейчас». «О чем ты говоришь?» — не понял Харальд. «Твой король!» — последнее слово Одда произнес саркастически. Приказал степи и Утриду сражаться до смерти. Однако оба живы. Значит, приказ короля не был выполнен. У нас мирные переговоры, запротестовал шериф. Или Утред перестанет вмешиваться в дела Дефнаскира, или Дефнаскир убьёт Утреда, решительно проговорил Одда. Ты хочешь узнать, кто прав, Альфред или я? Хочешь узнать, кто будет королём Уэссекса, Этельвольд или Альфред? Тогда давай доверимся судьбе, Харальд. «Пусть Степа и Утрит закончат свой поединок, и ты увидишь, кому благоволит Бог. Если Утрит победит, я буду поддерживать тебя, а если проиграет...» Отда улыбнулся. Он не сомневался, кто именно выйдет победителем. Шериф молчал. Я посмотрел на Степу, однако лицо его, как и в былые времена, стало непроницаемым. Степа... Пообещал защищать меня, но кто же знал, что он снова встретит своего господина? Датчане явно оживились. Да и с какой стати им было возражать против драки саксов? Харальд, однако, все еще колебался. А потом от дверей в задней части комнаты прозвучал слабый усталый голос. «Пусть они дерутся, Харальд! Пусть дерутся!» Одда, старший, закутанный в одеяло из волчьей шкуры, стоял у двери, держа крест. «Пусть дерутся!»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 и принес их в дом, предложил их спервостепи, но тот покачал головой в знак того, что выбрать должен я. Я закрыл глаза и нащупал эфес. Мне достался тяжелый меч с утяжеленным на конце клинком, рубящее оружие, а не колющее. Я понял, что сделал неудачный выбор. Степа взял второй меч и крутанул им в воздухе, так что клинок запел. На свейна... до тех пор почти не выказывающего эмоций, это, похоже, произвело впечатление, а Отдо-младший улыбнулся. «Можешь опустить меч», — заявил он мне, «и признать, что я выиграл спор». Вместо этого я вышел на пустое место рядом с очагом. Я не собирался нападать на степу, а хотел, чтобы тот приблизился сам. Я чувствовал себя усталым и смирившимся. Все равно судьбы не избежать. Ради меня, сказал за моей спиной отда старший. Сделай всё быстро. Да, господин, ответил Степа, шагнул ко мне, а потом повернулся стремительно, как атакующая змея. И его клинок рубанул по горлу отдум младшего. Вопреки ожиданиям, меч оказался недостаточно острым. Удар свалил Одуй и рассёк ему глотку, так что кровь брызнула вверх на длину клинка. а потом закапала в огонь, зашипела и запузырилась там. Отда лежал на устланном тростняком полу, его ноги дергались, руки вцепились в горло, из которого все еще хлистала кровь. Он издал булькающий звук, перевернулся на спину и стал биться в таких страшных конвульсиях, что пятки забарабанили по полу. Степа шагнул вперед, чтобы покончить с ним, но тут Отда дернулся в последний раз, и испустил дух. Степа воткнул меч в земляной пол. "Альфред меня спас", заявил он собравшимся в зале. "Альфред освободил меня из датского плена, Альфред мой король". "Мы тоже принесли ему клятвы", добавил Отда старший. "И мой сын не имел права заключать мир с язычниками". Дотчани попятились. Свен посмотрел на меня, потому что я всё ещё держал меч. Потом взглянул на прислонённые к стене копья для охоты на кабана, прикидывая, сумеет ли он схватить одно из них, прежде чем я нападу. Я опустил клинок. У нас сейчас временное примирение, громко проговорил Харальд. У нас сейчас временное примирение, повторил я Свейну по-датски. Свейн сплюнул на окровавленный тростник и вместе со своим знаменосцем сделал ещё один осторожный шаг назад. Но уже завтра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 Останусь ли я в поместье насовсем? Но я не собирался этого делать. Напротив, я был намерен покинуть Окстон навсегда. В поместье жили рабы, которые хорошо выполняли свою работу. И я убедил себя, что Милдрид рано или поздно назначит нового управляющего. Я приехал домой ненадолго. Порывшись у столба, я обнаружил, что мое состояние не трунуто. Датчане не приходили в Окстон. «Веркин!» Бранерливый священник из Экскенминстера, про слышав о моём возвращении, приехал к имению на ослике. Когда мы виделись с ним в прошлый раз, он заверил меня, что присмотрит за усадьбой и без сомнения хотел получить награду. Теперь всё это принадлежит Милдрит, объяснил я. Госпожа Милдрит, она жива? Жива, коротко ответил я. Но наш сын умер. Господи, упокой его бедную душу, сказал Виркин, крестясь. Я ел ломоть ветчины, и священник, осуждающий, уставился на меня, ибо я не соблюдал Великий пост. Он ничего не сказал, но я знал, что он считает меня нечестивым язычником. «А госпожа Милдрид», — продолжал я, — «теперь будет вести непорочную жизнь. Она собирается присоединиться к сестрам в Креди Антоне». «В Креди Антоне больше нет сестер», — ответил Виркин. «Все они мертвы». Датчане перед уходом позаботились об этом. «Там будут другие монастыри», — заявил я. Откровенно говоря, судьба маленького монастыря была мне безразлична. Да и Окстон теперь меня совершенно не интересовал. Меня заботили датчане, а датчане ушли на север, и я последую за ними. Ради этого я и жил. Той весной мне исполнился двадцать один год, и половину своей жизни я провел в войсках.